Глава 4. Начало трудовой деятельности на правительство ознаменовалось прописыванием кучи бумажек. Потом меня привели в какую-то лабораторию и прогнали по всем тестам, какие я знала и не знала. Было и МРТ мозга, полная компьютерная томография, кардиограмма, взятие крови, мазки из разных мест. Даже гинеколог был, слава богу, женщина. Я чувствовала себя подопытным кроликом, а не сотрудницей. Затем мы спустились на лифте ещё ниже. Двери, охранники, опять двери, и наконец огромная комната с непонятными машинами и сновающими туда-сюда людьми в белых халатах. Девочка, наконец ты тут. В мою сторону шёл седой старичок с добродушной улыбкой на лице. Я профессор физики математических наук Николай Ильич Осипов, буду с тобой работать. Ксения, представилась я смущённо, пожимая сухонькую тёплую ладонь. Мне дали целого профессора. Он смотрит на меня как на спасителя человечества. Я уже заранее опасалась разочаровать этого милого дедушку. Пойдём. Он потянул меня за руку. Э, я введу тебя в курс дела. Мы уселись в дальнем углу комнаты за маленький столик. Здесь было что-то вроде небольшой кухоньки. Сотрудники, проходившие мимо, приветливо мне улыбались, в глазах мелькало любопытство. Какая-то девушка принесла две исходящие паром кружки и поставила перед нами. «Так вот», <соединяя> — улыбнулся профессор, делая глоток чая. «Немного теории. Что ты знаешь о мультивселенных?» Я сдавленно кашлянула. «Э-э-э, ничего?» — ответила, медленно растягивая гласные, судорожно пытаясь вспомнить, не проходили ли мы эту тему в школе. Старичок покровительственно похлопал меня по руке. Эта теория скорее философская, чем научная. Даже можно сказать, теологическая. Она гласит, что Бог изначально не создавал миллиарды и миллиарды миров. Он создал один, единственный и населил его существами. А мультивселенная это альтернативные варианты этого самого первого мира, бесконечные вариации событий, происходившие и происходящие в нём. Я не понимающие хлопало глазами. То есть, во вселенной существует одна планета с жизнью. Наша, уточнила я. Именно так, ответил профессор. Это подтверждается тем, что ни разу за время изучения нашей вселенной мы не увидели ни малейшего признака деятельности других цивилизаций, а телескопы сейчас такие, что мы видим галактики на расстоянии более 4 миллиардов световых лет. И ничего. Пусто. Я поёжилась. Меня всегда пугала необъятность и чуждость термина вселенная. Что значит бесконечность? У всего есть конец в окружающем мире. Самым близким понятием бесконечности для меня являлось число пи, но и оно где-то заканчивалось, ограничиваясь мощностью вычислительной техники, способной измерить количество цифр после запятой. Физика в школе прошла мимо. То ли учитель не смог увлечь, то ли мне больше по сердцу гуманитарные науки. А обо всех этих непонятных фантастических мирах я краем уха слышала лишь от Васьки, когда она рассказывала о своих любимых компьютерных играх. Но никогда даже в страшном сне я не допускала, что подобное может быть в реальности. А откуда берутся эти альтернативные миры? Хороший вопрос. Профессор снял очки и принялся медленно протирать стёкла вытащенным из кармана платочком. Наша цивилизация много раз стояла на перепутье: метеорит, погубивший динозавров, извержения супервулканов, множество массовых вымираний, войны, катаклизмы и так далее. Так вот, теория гласит, что на каждый переходный узел образуется новая вариация, которая идёт по-другому пути развития. Николай Ильич вздохнул, взял маркер и принялся чертить прямо на столе. Благо, тот был с пластиковой столешницей. «Начнем с этого». Он нарисовал кружок, потом провел из него две линии. Метеорит упал на землю. Еще один кружок. Пролетел мимо. Кружок. Что стало с ящерами, неизвестно. Будем продолжать тот кружок, который мы знаем. Там, где они вымерли. Он провел штрих-пунктиры, расширяя огромное дерево с сотнями веточек, подписывая те, которые он знал. В итоге получилась громадная паутина, исходящая из одной точки. «Я поняла принцип», — произнесла задумчиво. «То есть пойду направо — произойдет одно, налево — другое». «Нет». усмехнулся профессор и рукавом вытер свои художества, не обратив внимания на тёмное пятно, оставшееся на халате. Не так. Направо или налево роли не играет. Всё равно ты придёшь в одно и то же место просто разными путями. Всё немного сложнее. Он пожевал губами. Если до этого момента теория мультивселенных более-менее общая, то далее идут лишь мои личные предположения. Я заинтересованно склонила голову и оперлась подбородком на ладонь. По поводу метеоритов или извержений понятно, сам себе кивнул Николай Ильич. По поводу людей иногда раз в 1000 или меньше лет рождаются люди, ломающие ход истории. Ты же в курсе, что любой человек неосознанно выплёскивает в мир энергию. Я кивнула. В книгах по психологии об этом много пишут. Хорошую или плохую? Одних называют донорами, рядом с ними становится легче на душе, они излучают положительную энергию, других — энергетическими вампирами, те распространяют отрицательную. Это, конечно, всё условно. Но я отвлёкся, продолжим. В мире накапливается тёмная или светлая энергетика, которая собирается в один комок и спонтанным образом воплощается в каком-то случайном homo sapiens, светлым или тёмным, опять же, условно. И этот человек становится узловым элементом истории, от его поступков и идёт очередное ответвление. Александр Македонский, Иисус Христос, Гитлер, пробормотала я. Вполне может быть, ответил профессор. Но не точно. Кто знает? Может быть, эти люди узлы не остались на страницах истории, и мы о них не знаем. Я задумчиво качнула головой. Он прав. После поступков этих ключевых людей, хороших или плохих, Николай Ильич уточнил, для истории нет разделения на плюс или минус. Она потом, спустя века, сама корректирует, что было хорошо для мира, а что плохо. Так вот, накопленная энергия разряжается, как аккумулятор, а затем опять копится сотни лет. «Интересная теория», — произнесла я медленно. То есть те миры, которые я вижу, это наша земля, но там история пошла по другому пути, и они и сами тоже в ветвятся и снова и снова. Да и так до бесконечности, улыбнулся профессор. Я сняла очки и потёрла веки. Всё равно сейчас я видела лишь комнату в подвале, в правой и левой части глаза была темнота. Мы же глубоко под землёй. А почему я вижу только три альтернативных мира? И их множество. Николаич пожал плечами. Предполагаю, что ты видишь определённый извэг пространство, соответствующий деформации твоего зрительного нерва и повреждению глаз. Эти три ответвления вышли из одного узла. Оно произошло недавно, так как люди, о которых ты говорила, очень похожи на нас и бытом, и внешним видом. Но ответвление произошло не позже тысячи лет назад, уточнила я, вспомнив, что в Москве всего 875 лет. Профессор согласно кивнул. Сколько таких, как я? Мы знаем точно лишь о трёх, ответил Николай Ильич. Неизвестно, сколько их было на самом деле. Наш отдел специально создан для проверки вот таких отклонений. Есть отдел, где работают с предсказателями, медиумами, гадалками. Есть другие отделы. С ума сойти. ошеломлённо выдохнула я. Ага. На земле и на небе, мой друг, есть много всего, что и не снилось нашим мудрецам, перефразировал он Шекспира. Сегодня меня отпустили домой, а вот уже завтра мне сообщили, что я уезжаю в командировку на 2 недели вместе с тем самым майором Горцевым, профессором и парой коллег из лаборатории. Сначала мы облетим Московскую область на вертолёте, для самолёта слишком маленькое расстояние. Потом отправимся на юг. пояснил Горцев в машине, когда мы ехали на аэродром в Подмосковье. Логично, развитие любой цивилизации начинается с юга. Что я должна искать? Всё, что похоже на фабрики, научные центры, конструкторские бюро. Всё не стандартное: технику, оборудование, оружие. Ясно. Лучше, если будешь рассказывать обо всём, что видишь интересного, произнёс профессор до этого времени молчавший и отрешённо смотревший в окно. Леночка, он кивнул на женщину около 40 лет, ехавшую с нами. Прекрасная стенографистка, будет за тобой записывать, и у неё всегда включён диктофон. Я кривовато улыбнулась и принялась говорить. В левой части мы выехали за город, в правой по-прежнему лес. О, в левой мы обогнали колесницу с людьми. Притормози, крикнул Горцев водителю. Медленней, посмотрим, куда они свернут. По ру сотни метров мы ехали наравне с повозкой из левого мира. Потом наша дорога повернула влево, а повозка полетела прямо, о чём я и сказала. "Останови!" крикнул Горцев водителю и мне. "А ты выходи и беги за ней". Машина остановилась на трассе. Я вышла и осторожно перелезла через высокий бордюр, благо была в джинсах. Повозка уходила всё дальше. "Быстрее!" рявкнул за спиной Горцев. Я быстро оглянулась. Из машины за мной вышел он и Лена с диктофоном в руках. Профессор и водитель остались сидеть внутри. Я побежала по полю за удаляющейся колесницей, пачкая сапожки в грязи, цепляясь за кочки и траву. Стало немного обидно. Беречь меня никто не собирался. И тут колесница исчезла. Просто была, и вдруг её не стало. Словно провалилась сквозь землю. Я растерянно остановилась и сказала об этом Горцеву. Иди вперёд и ищи, куда она делась. Его глаза загорелись азартным огнём. Я подошла к тому месту, где видела её в последний раз, и увидела тоннель, резко уходящий под землю. В нашем мире на этом месте росли деревья. Действительно, провалилась сквозь землю. Ладно, разберёмся потом. Горцев отметил на карте координаты. Давай обратно в машину. Неделю мы летали в Московской области, постепенно расширяя круг На севере было пусто, а вот на юге жизнь попадалась всё чаще. Мы пролетали над множеством подобных московским городами и посёлками с низкими аккуратными домиками. Даже в правой части я увидела небольшую деревеньку, чистенькую и грушечную, как с картинки. Спустившись на землю, я поняла, что в ней нет ничего примечательного: добротные, в основном деревянные дома, скотные дворы, минимум механических приспособлений, почти что натуральное хозяйство. «Не будем терять время», — буркнул Гурцев в ответ на мой рассказ и загнал обратно вертолёт. «Похоже, этот мир отсталый». «Но мы увидели только первое поселение», — мягко возразил Николай Ильич. Я помалкивала. И так пару раз уже сцепилась с надзирателем. Я хотела домой, к родителям, а мне дали лишь позвонить пару раз. Мобильные телефоны нас заставили сдать ещё при посадке в вертолёт. Начивали мы в каких-то заброшенных пансионатах, где из еды были только каши и сухие пайки. Если это всё моя дальнейшая жизнь, то нафиг такую работу. Мы долетели на вертолёте до Курска, где пересели на самолёты и полетели в Краснодарский край. Горцев решил продолжить с юга. Я напомнила, что моя командировка должна была длиться 2 недели, а что мне было дана рекомендация заткнуться и выполнять свои обязанности. Да и ещё таким тоном, что отпало всякое желание возражать. Николай Ильич и Елена сидели тихонько и не возмущались. Скорее всего, дольше работали и привыкли к такому хамскому отношению. На юге стало гораздо веселее. У моря мы, наконец, увидели большой красивый город в левом мире с заводами, учебными заведениями, библиотеками и театрами. А ещё я разобралась, откуда у них берётся энергия. На территории одного из предприятий находились десятки огромных антенн, похожие на воронки, расширяющиеся к небу. Из воронок вылетали небольшие серебристые облачка, они уходили вверх и распределялись на высоте около 200-300 м от земли. Единственное правильное объяснение было: здесь в левом мире электричество передаётся по воздуху. Металлические антенны на каждом доме, которые я заметил ещё в Москве, это магнитные улавливатели. Они концентрируют и берут энергию, сколько нужно для быта, прямо из воздуха. Поэтому я и не заметила в левом мире никаких летающих повозок. Наблюдая за городом с высоты птичьего полета, да и прохаживаясь по улицам, я не могла понять, что меня коробит. Было какое-то несоответствие во всей городской архитектуре. И даже смысл не в том, что дома были низкими по сравнению с нашими городами. Не в том, что отсутствовали линии электропередач и привычные мне шоссе и улицы. Через время я догадалась. В городе не было ни единой церкви. Не было куполов, луковок, синагог, пагод и прочего. Неужели в этом мире не верят в богов? Или я просто не замечаю этих зданий? А однажды я увидела совершенно поразительное явление. В левом мире начался дождь, и над моей головой расцвела бесподобная красота. Что-то типа северного сияния. Почему я этого не замечала в Москве? Неужели там ни разу не было дождя? Куда я смотрела? Конечно, были и казусы. Попасть в университет у меня не получилось. На его месте в Краснодаре стоял здоровенный жилой дом. Лишь краем я прошлась по читальному залу и позаглядывала в учебники, которые могла видеть с лестничных площадок. В квартиры решили пока не заходить. Горцев сказал, что выбить разрешение, если найдём что-нибудь важное. Буквы оказались знакомыми, даже очень. 2 года подряд на третьем и четвёртом курсе я ходила на факультатив по латинскому языку. Не то чтобы я хотела читать Спинозу и Плутарха в оригинале, но не пожалела о потраченном времени. Латинский язык при тече всему, основание, базис чуть ли не всех языков мира. Другой альтернативой были факультативы по археологии, программированию, музыкальный. Были ещё спортивные кружки, но спорт я ненавидела ещё больше, чем пианино. Вот и пригодился мой латинский, подумала мрачно я, размышляя сообщить о своём знании Горцеву или придержать. А если узнает? Ну, в моём в моём личном деле не осталось белых пятен. Решила сказать. И так отношения между нами были напряжёнными. Не зачем портить их там, где нет смысла. А отлично, потёрлан руки. Переводи. Получилось не очень. Я спотыкалась на каждом предложении, понимая лишь общий смысл. Похоже, книга была научной тематики. Буквы были похожи, но многие слова, скорее всего, технические термины, вводили в ступор. Я записала несколько бессмысленных абзацев, пока была открыта книга, затем парень её закрыл, и мне пришлось оставить эту затею. Язык же в правой части был незнаком совершенно. На юге деревень было больше, они кучковались вокруг огромного собора, более похожего на монастырь, так как мужчины, которых я заметила, носили длинные светлые рясы. Письменность напоминала узор, странную вязь с чёрточками и закорючками. Я переписала несколько слов, вырезанных над входом в один из домов. Горцев сказал, что отдаст в Москве языковедам. Мы наконец засобирались домой. Нужно было рассеять, рвать записи, перевести то, что я записала, да и Горцев удаля отмашку, что по его координатам закончили рыть котлован. Это значит, мы увидим вход в тоннель. Он чуть ли не приплясывал от радости. Сведения мы собрали столько, что начальство будет довольна. Горцев повеселел и даже соизволил объяснить, что наша поездка была обзорной. Более предметно мы будем работать после того, как обследуем хотя бы европейскую часть континента. Я устала, словно месяц пахала в поле. Николай Ильич всё время что-то черкал в блокноте, вырисовывая схемы. Лена сидела в наушниках, стенографируя с диктофона мои записи. Заметила, что архитектура очень схожа с греческой или римской. Профессор сел в самолёт рядом со мной и кивнул. Все эти своды, пилястры, арки, что ты описывала. Латинский язык, юлианский календарь, ты написала Он ткнул пальцем в блокнот. «Это не арабские цифры. Римляне использовали заглавные буквы для обозначения миллионов и тысяч. Скорее всего, они усовершенствовали шкалу, но что-то осталось с древности. Вот, смотри, это же сегодняшняя дата. 15 октября 2022 года. Дата со дня сотворения Рима, 753 год до нашей эры, плюс 2022. Я нахмурилась». А ведь правда, получается 2775 год. Так вот, у меня предположение. Твой левый мир это мир, где до сих пор правит Римская империя, или не правит, а оказывает большое влияние. Чтобы всё прояснить, нужно попасть на Апеннинский полуостров. Наверное, я безразлично пожала плечами, от усталости слипались глаза. Я жутко хотела домой, в свою любимую комнатку, в любимую кроватку, в объятия мамы и папы. Никогда так долго я не отсутствовала дома. И пусть мне 23, очень не хотелось становиться взрослой и самостоятельной. "Спи, деточка", Николай Ильич ласково похлопал меня по руке. "А я ещё по работе". Я положила под голову свёрнутую в комок кофту и задумалась, воскрешая в памяти слова профессора. но кто или что интересно оказался тем ключевым элементом в истории, из-за которого она пошла другим путём. Этот кто-то должен быть из Древнего Рима, скорее всего, Юлий Цезарь, Нерон, Калигула или тот, кого мы не знаем. Я всегда восхищалась Римом, поэтому косвенно и пошла на факультет ив. Римская цивилизация положила начало тому современному обществу, которое мы знаем. календари, дни недели, названия месяцев, юриспруденция, система пенсионных поощрений зарплат, образование, право, архитектура, театры, медицина, большинство пословиц, поговорок и многое другое всё оттуда. Какой же могущественной и процветающей должна быть культура, чтобы на всей планете она стала основой всему. В нашем мире история Римской империи насчитывает 16 веков. Неудивительно, что в лево она разрослась по всему континенту, от Атлантики до Китая. Я видела карту в библиотеке, лишь часть Африки и Сибирь была окрашена другим цветом.